Глава сорок пятая Она не видит языков пламени, но это не значит, что она в безопасности. Густой дым дерёт горло и разъедает глаза, словно намеревается объявить о своих притязаниях на неё, завладеть ею. Она пытается кричать, позвать маму, чтобы та ей помогла, но звук застревает у неё в горле. Воздух вокруг очень горячий, даже обжигающий, и, по ощущениям, каждый дюйм её тела уже в огне, словно она сама горит. «Где все? Они все сбежали? Мама, папа, Райли и Плюм? Её родители хоть попытались её найти? Или они думали только о себе и младенце, которого так сильно любят? Теперь она больше ничего не видит». Ни кровать, покрытую бирюзово-розово-лиловым покрывалом. Ни письменный стол, который папа отшлифовал и покрасил в белый цвет. Всё скрыто в дыму. Хитро спрятано, словно кто-то взял в руку серый маркер и всё им окрасил. Пошатываясь, она идёт вперёд, вытягивает руку, чтобы не свалиться, и хватается за ткань. Ткань у неё между пальцев. «Окно!» Она добралась до окна. Она дёргает занавески, разводит их в стороны и смотрит в сад позади дома, который погружён во тьму. Всё выглядит абсолютно нормальным. Всё тёмное и неподвижное, как на рисунке. Как такое может быть? Как всё может оставаться таким обычным, когда внутри дома всему приходит конец? Элли стучит по окну и знает, что это бесполезно. На заднем дворе никого нет. Там не собралась толпа зевак, наблюдающие за происходящим. Нет пожарных, которые приехали их спасать. Она чувствует себя, как последний человек на земле. Дым становится еще гуще, его еще больше. Он наполняет ее легкие, попадая в них с каждым вдохом, который она пытается делать. Если б ей как-то удалось заткнуть себе рот, Вскоре всё внутри неё наполнится горячим воздухом и не останется места для воздуха, которым можно дышать. Она умная девочка. В 11 лет она знает, что происходит, когда человек не может дышать. Элли срывает занавеску, держит её перед носом и ртом, чтобы не позволить дыму пробраться внутрь, и колотит по окну. Она не знает, сколько сейчас времени. Она проснулась среди ночи, чтобы сходить в туалет, и не поняла, почему в комнате так жарко. Затем она увидела тоненькие завитки дыма, которые, извиваясь, пробивались в комнату в проем между дверью и полом. Первой мыслью было открыть дверь и посмотреть, откуда идет дым. Но мысль, что, открыв дверь, она увидит адские оранжевые языки пламени, привела ее в такой ужас, что Элли, пошатываясь, отступила назад, подвернула ногу и упала на кровать. Теперь уже слишком поздно. Дверь полностью скрыта дымом. Окно — ее единственная надежда. Руки у нее скользкие от пота, и они соскальзывают с оконной ручки, когда она пытается повернуть ее вверх. Элли не выпускает ручку и предпринимает еще одну попытку, но с ужасом понимает, что окно заперто. Ее мать держит все окна запертыми. Она боится, что ее дети заберутся на подоконник, выпадут в окно и убьются. А теперь получается — что её убьёт закрытое окно. При мысли о маме из горла Элли вылетает рыдание, затем крик. Почему они не идут за ней? Почему они её бросили? Она ставит одну ногу на книжную полку и лезет вверх к маленькой форточке, находящейся в верхней части окна. Мама открывает форточки, когда хочет впустить немного свежего воздуха в комнаты. Форточки маленькие, даже ребёнок в них не пролезет, но их редко запирают. и сегодняшняя ночь не исключение. У Элли чуть не начинается истерика, когда форточка открывается, и она подтягивается повыше, чтобы жадно вдохнуть свежего воздуха, который попадает в комнату. Только теперь возникает ощущение, будто ее легкие уменьшились в размерах. Их занял плохой воздух, и в них стало меньше места для хорошего воздуха. У нее дерёт горло, и вылетающий крик звучит как хрип — Пальцы соскальзывают с пластиковой рамы, за край которой она держится. Она может вот-вот свалиться назад, в наполненную дымом комнату. Элли слышит вдали вой сирен. Они едут. Наверное, мама с папой сбежали из дома и подняли тревогу. И пожарные спешат, чтобы спасти ее. Она не позволяет себе задуматься, почему родители просто не открыли дверь в ее комнату, не забрали ее, не помогли спуститься вниз... Или почему она не слышала их криков, или как они зовут её по имени? Все будет хорошо, когда она снова окажется в объятиях мамы. Всё объяснят в больнице, когда они проверят ее и заменят плохой воздух хорошим. Теперь сирены воют прямо перед ее домом. Кажется, мир снова очнулся. Началась жизнь. В домах вокруг включают свет. Соседи раздвигают занавески, чтобы посмотреть, что происходит. Через несколько секунд сирены прекращают выть, трещит входная дверь, на лестнице слышатся приглушенные голоса. Элли хочется бежать к двери, распахнуть ее, но она боится оставить единственный источник свежего воздуха. У нее дрожат пальцы, которыми она держится за оконную раму, угрожают ее предать, но она все равно держится. Маленькая форточка — ее единственная связь с реальным миром. Именно она спасает ее от того кошмара, который захватил весь дом. Когда в комнату врывается мужчина в черной куртке и желтых штанах с маской на лице, ему приходится приложить немало сил, чтобы оторвать ее, кричащую, от этой спасительной нити, связывающей ее с жизнью. Наконец Элли падает ему на грудь и плотно зажмуривает глаза. чтобы не видеть ад за дверью ее спальни.